два управления корпусов третьего эшелона 49 и 52 можно будет заменить управлениями 42 и 55 корпусов из резерва ОКХ подвижные соединения против Югославии направлено три корпусных штаба подвижных дивизий семь танковых и две моторизованные не считая Лейбштандарта Адольфу Гитлер и соединений действующих против Греции. Паулюс в качестве моего заместителя во второй половине дня имел беседу с венгерским военным министром Барта. Тот сообщил, что Телеки покончил самоубийством, ибо не представлял себе, как он сможет вести подобную политику, если сам же заключил с Югославией договор о дружбе. Он оставил письмо регенту Хорти, где изложил свое мнение о необходимости сохранить верность договору с Югославией. Поэтому регент и поколебался в своем первоначальном решении. Он послал к фюреру-министра, чтобы добиться понимания и сделать новое предложение. Перед совещанием Паулюс получил указание фюрера и знал, с какими аргументами фюрер намерен выступить перед Хорти. Очевидно, этими аргументами и ссылками на заключенное в Будапеште соглашение, фюрер прижал Барта к стене. Результаты встречи пока неизвестны. Рассуждая о Везиче и его судьбе в системе югославского государства, Штирлиц исходил из того, что чем большее количество людей, населяющих то или иное государство, нуждается в гарантированной защите своих интересов, тем сильнее государственная власть, и тем большим авторитетом она пользуется, являясь выразителем интересов большинства. Однако с и рядом этот объективный закон не учитывается здешними лидерами. Происходит это, видимо, от того, что власть становится своего рода самоцелью, в то время, когда она есть не что иное, как выражение исторической и экономической необходимости, рожденной уровнем развития производительных сил, национальным укладом и географическим месторасположением страны. Подчас, вместо того, чтобы заинтересовать подданных во всеобщем производстве материальных благ, думал Штирлиц, гарантируя равные возможности умам и рукам, вне зависимости от каких бы то ни было цензов, вместо того, чтобы превратить дело в символ развития общества, в котором заинтересованы все без исключения граждане, правители, монархи, диктаторы, движимые личными интересами, проводят политику иного рода, стараясь укрепить власть неумелым распределением кредитов промышленности и сельскому хозяйству, не повышением благополучия людей, но лишь тем, чтобы облечь представителей власти всеобъемлющими функциями и правами. Отсюда максимальный рост единиц управления, то есть паразитарного слоя, служащего идея удержания власти лишь потому, что данная власть дает преимущественное благо своим непосредственным служителям. Служители же такого рода администрации сознают, что добились они всего этого не умом своим, не талантом или знанием, а лишь в силу того, что заняли то место, которое обеспечивает благо само по себе, потому что оно — это место — конструирована в логическом построении такого рода государства, они являются следствием живой, ежедневно меняющейся и ежечасно корректируемой необходимости. Представитель такой власти, освещённый авторитетом монарха, отличается ловкостью, которая помогает ему существовать и пользоваться благами даровыми свыше максимально долгое время, не поскользнувшись даже в мелочи. А возможностей поскользнуться много, поскольку это очень трудно